Глава 1.0 Проснуться утром это хорошо. Именно утром, а не к полудню, когда бьёт сквозь шторы резкий солнечный свет, шумит машины, везгли кричат дети, а голова с самого утра не отдохнувшая, устала. Встать в 8:00 утра для обитателя Диптауна это почти подвиг. Вика поднялась раньше. Я слышал, как она ходит по кухне, что-то негромко напевая, как бормочет включённый телевизор и пахнет чем-то вкусным. И можно понежиться в кровати, не вспоминая никакой глубине, а мелких и крупных дрясгах, а не нужных подвигах, а хитрых интригах виртуального мира и интригах, которые вместо в мусорной корзине, которые успеют пожухнуть к вечеру, я сыпаться в прах на следующий же день. Ритм, бешеный ритм Диптауна, я люблю его. Но иногда так хочется забыть о жестяном ящике, набитом микросхемами, не открывать волшебные ворота в огромный и пленительный мир, побыть в обычной комнате, где отстают у потолка обои, где скрипит рассохшийся паркет, тянет холодком из форочки. где женщина, которую любишь, напевает на кухне, готовит завтрак для тебя, лоботряса. Ленька, внимание! Когда Вик появился под носом в руках, я оторопел. — Я тебе хоть раз поила кофе в постели? — Нет, — честно сказал я, — исправим упущение. Это только в фильмах красиво выглядит. Или у них там кровати другой системы, и пищеводы иначе устроены... Ведь полу лежит щенчево, а вот есть совсем другой кренкор. Континентальный завтрак делах хорошие, но тосты имеют отправление крошится, причём не на поднос, а на постель. Яйца в смятку и тепло плохо бьются о поднос, когда тот лежит на толстом одеяле, а под одеялом собственные мягкие животы. — Можешь честно хвастаться друзьям, что жена приносит тебе завтрак в постель, — сказала Вика. — Только не уточняй, как часто. Ладно? — Ладно. И все равно мне безумно приятно. Пусть даже я предпочитаю завтракать, сидя, умывшись, почистив зубы. — Вика, — отхлебывая кофе, спросил я, — как у тебя планы на сегодня? — Работать. Я позвонил, что немного задержусь, но именно немного. — Немного. Ты можешь сегодня забыть про работу. Давай куда-нибудь сходим, в театр, на концерт, просто побродим где-нибудь. Вика смешно надула губы. А, хорошо бы, но не выйдет. Почему? Потому что ты тоже работаешь сегодня. Она улыбнулась, чмокнула меня в лоб. Не хочу, тоном капризного ребёнка воскликнул я. Это очень хорошо, что не хочешь. Но надо. Ты поедешь с своим друзьями. Вы решите, что делать с файлом gebank, вы свяжетесь с ним, попробуете найти тёмного дайвера и разберётесь наконец, что со всем этим делать. Кто и что хочет делать, уточнил я. Именно. Найдите баланс интересов. Ваё мнение не стоит сейчас ты штуки появляться в мире. Во всяком случае широко и открыто. Человечеству не хватает только искусственного интеллекта и людей, обретших бессмертие в электронном мире для полного психоза. Мне кажется, что Дебенко это понимает. Этот темный не может не понимать. Чего же он хочет? Вряд ли раздать файлы всем желающим или довести Дебенко до банкротства и самоубийства. Деньги, власть, слава, уязвленное самолюбие. Ищите мотив. Ищите компромисс, это мое вам напутствие со стороны прекрасной части человечества. Ладно, я улыбнулся. Попробуем. И береги себя. Лицо Вики стало серьезным. Пожалуйста. Если увидишь темного дайвера, выныривай. Вдруг Дебенко, прав и он, вооружен. Хорошо. Леня, я понимаю, что это не шутки. И что теперь вы все рискуете жизнью? Вальчишку вы лучше вообще не берите с собой в Диптаун, он потенциально самый удобный заложник. Да, я скажу очень Гизу. Мне очень не хочется забывать то, что я говорила вчера. Забывать, чтобы взять в руки оружие и самой выходить на охоту, но ты ж знаешь, я это сделаю. Знаю. Тогда береги себя и причешись. Я поперхнулся кофе от столь пречудливого переплетения советов, но Вик уже отставила поднос на тумбочку, встала с кровати, поправила юбку, улыбнулась: "Мне пора. Удачи, Лёня. Крепкого коннекта, быстрого пинга". Интересно, как на самом деле провожают на войну. Не знаю, слава богу. Сам не провожал, меня не провожали. Крутятся в памяти картинки из школьных учебников, из книжек, из фильмов, со щитом или на щите. Разноголосый Бабиевой, молчаливый, даже не молящий, смирившийся загоди со всем, что может случиться, взгляд. Или так, крепкого коннекта, быстрого пинга. Даже это пожелание устарело. Не через модем я вхожу в глубину, чтобы замирать с туканом на время взрыва и восстановления связи, длятормаживать с ответами, когда связь просто ухудшается, но нового пожелания ещё не придумано или мы его просто ещё не слышали. Надо бы потать Пата или Илью, Владимир лучше знать. А ещё неделю назад я бы подумал, что надо найти и спросить Ромк.